ну и с двумя параллельными. И что стало большим шоком для меня, он часто общался со мной и моим другом, Кириллом, и даже часто садился обедать с нами за тот же стол. Его невероятное дружелюбие и широкий кругозор за считанные дни разрушил нашу стену недоверия. И вот мы уже искренне верили в то, что такие неудачники, как мы, смогли по-настоящему подружиться с таким классным парнем.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 после того, как летом его родители скончались. О причинах он не рассказал, когда мы поинтересовались, а лишь побледнел и сразу перевел тему. «Переживает сильно», – подумали тогда мы. В общем, он переехал в наш город к своей бабушке, потому и в школу перевелся. Я же восхищался, как он после такого серьезного потрясения так быстро смог оправиться и постоянно ходит с хорошим настроением.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 И тогда Дима предложил. «Помните, я обещал вам устроить кое-что крутое?» Мы закивали, и друг продолжил. «В общем, давайте у кого-нибудь соберемся с ночевкой. Обещаю, будет здорово». Его голос странно дрогнул. Но я списал все на холодный воздух, а любопытство пересилило здравый смысл. «Может, у меня можно на выходных?» – предложил я. «На выходных родители уедут к родственникам».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 Абсолютно черный силуэт, в котором угадывались человеческие очертания, отражался в зеркале и словно смотрел на Диму, который продолжал смеяться, как психопат. Из-за двери послышалась возня. Видимо, шум разбудил моего старшего брата. «Точно, брат! Нужно позвать его! Он ведь сможет меня защитить! Он всегда защищал от всего, и сейчас сможет!»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 Как вдруг в сознание ворвался крик Кирилла. «На помощь!» Визгливый крик потонул в темноте. Он был слабым и походил больше на писк котенка. Но его хватило. Дверь в комнату с грохотом распахнулась. Раздались щелчки выключателя, но свет не зажигался. Силуэт в зеркале отвел от меня взгляд. И я бессиленно упал на пол, тяжело дыша. «Вы чего тут устроили?»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 Но теперь он пялился в глаза моего брата, который с любопытством оглядывал его. «Это как вы такое сделали?» Спросил он, подойдя к зеркалу ближе и разглядывая жуткий силуэт чуть ли не в упор, от чего Дима замолчал и каким-то ошалелым взглядом посмотрел на брата. «Конечно, даже если эта жуткая хрень в зеркале способна напугать до потери пульса одним взглядом, моему брату было наплевать». Он просто физиологически не способен бояться. Я почувствовал нереальное облегчение и отполз к Кириллу, который вжался в противоположную от зеркала стену и трясся. Я смотрел на силуэт, который слегка двигался и словно приближался вплотную к поверхности зеркала, от чего они с братом пялились друг на друга в упор. «Круто! Где вы такую штуку заказали?» «Точь-в-точь точь наше зеркало. А этот экран к телевидению можно подключить?» И он костяшкой пальца постучал по зеркалу, как раз там, где был лоб этого существа. В комнате резко похолодало и потемнело. И даже свеча, что держал Дима и бережно укрывал ее огонек, задрожала и погасла, отчего парень завопил и, вскочив на ноги, набросился на моего брата с кулаками». Дима был спортивным и сильным парнем. Его уважали в школе, поскольку он легко мог приструнить хулиганов даже из выпускных классов. Но ему все еще было очень далеко до моего брата. Глеб сначала просто пытался удержать Диму и даже шутил, но поняв, что его всерьез пытаются избить, не вытерпел и ударил кулаком нашему другу в живот, заставив того согнуться пополам и упасть на пол. «Что-то вы заигрались, ребятки», – хмыкнул он. «Пора бы вам...» Внезапно его прервал стук по стеклу. Казалось, что кто-то долбится в окно. Но нет, звук шел от зеркала. Силуэт также почти не двигался, но то и дело на мутной поверхности зеркала отпечатывалась жуткая пятерня с вытянутыми пальцами. Глеб нахмурился и снял зеркало со стены, осмотрев его с обратной стороны. Зеркало, как зеркало, как же звук встроили! Удивлялся он снова развернув зеркало к себе. Я не мог выдавить из себя и слова, как и Кирилл, который просто зажал уши руками и зажмурился, хныкая. Глеб же, оглядев нас и недовольно покачав головой, повесил зеркало на место и с усмешкой посмотрел на меня. «И вот этой херни вы испугались? Как дети!» С этими словами он развернулся к яростно долбящемуся в зеркало силуэту и вдруг резко ударил по стеклу кулаком, заставив его со звоном рассыпаться. В этот же момент с жужжанием зажглись лампочки в люстре, загорелся ослепительный свет, а вместе с этим жуткий холод растворился, и я ощутил жар полос подогревом. Кирилл, воскликнувший от звона стекла, медленно открыл глаза и огляделся, все еще всхлипывая.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 попивая горячий чай и избавляясь от страха и тревоги. Даже Кирилл успокоился. То ли от чая и света, то ли от присутствия моего старшего брата, перед которым даже жуткая хрень оказалась бессильна. «Значит так, ребятишки», – выслушав наш сбивчивый рассказ, заговорил брат, – «если так сильно боитесь страшилок, не участвуйте в них. Наверняка ваш этот друг подстроил все это, чтобы конкретно вас напугать, и у него получилось.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 Зеркало. А зеркало? Я покосился на мусорное ведро, в которое брат сыпал стекло, а рядом поставил рамку с оставшимися небольшими осколками. Это было самое обычное зеркало, никакой электроники. Может, у него проектор был где-то, в сумке той же. Хрен его знает, отмахнулся брат. «Кирилл, я тебя до дома провожу, так что потихоньку собирайся. А ты, Егор, наведи в комнате порядок».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 Когда входная дверь хлопнула, я вздрогнул. Но тарахтение телевизора, который я специально включил, чтобы не оставаться в тишине, успокаивало. И я стал отмывать пол от крошек и пролитых лимонадов. Успокаивало, что брат отнес на помойку зеркало. И теперь дома не осталось ничего, связанного с этим мерзотным ритуалом. На часах, к моему удивлению, уже было три часа ночи. Хотя казалось, что прошло около часа.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 На глаза попалась помойка, переполненная еще со вчерашнего дня, и поэтому наш мусор вместе с рамкой от зеркала покоились на земле рядом с баком. Да, какая глупость. Вскоре я все-таки задремал, но спал беспокойно, из-за постоянно всплывающих перед глазами зеркала с жутким силуэтом. Стоило только заснуть, как перед глазами возникало зеркало и жуткий взгляд, который пробуждал во мне дикий, первобытный ужас. И я даже не сразу просыпался, истязаемый этим кошмаром. В итоге я совершенно не выспался, и утром залез в соцсети, листая посты и пытаясь успокоиться. И тогда обратил внимание, что Кирилл в сети. Воспоминания о ритуале накатили с новой силой. Я сглотнул и сжался в стену, к которой примыкала моя кровать, и написал Кириллу. «Не спится?» «Ага», – ответил он коротко. Тоже кошмары мучают. Да, как не засну, это зеркало перед глазами. И у меня. Ощутил я липкий страх, пробежавший по спине. Похоже, нас это слишком впечатлило. А вдруг нас прокляли? Такое сообщение от мнительного друга в любой другой ситуации я бы посчитал за забавный страх. Но сейчас и сам ощутил тревогу. Чушь это... Глеб тоже ведь в зеркало смотрелся и даже разбил его, но дрыхнет, как младенец. Но он же не умеет бояться. Вот именно. Сам успокоился я, нащупав логику в рассуждениях. Подумай, если бы это было проклятие, он бы тоже мучился, даже если бы не боялся. А раз он не испугался, то просто он не впечатлился тем зеркалом и поэтому спокойно спит. Может, ты прав. Однако, даже успокоив себя этими рассуждениями, я вновь увидел отвратительно пугающее зеркало. Стоило лишь заснуть. В итоге, когда рассвело, я поплелся в магазин со своим рюкзаком и накупил энергетиков. Благо, в этом магазине паспорта не спрашивали. Днем терпеть сонливость было проще. Правда, завтра придется переться в школу. Эх! Брат проспал до обеда.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 С вашими ночными посиделками мне всю ночь это долбанное зеркало снилось. Я даже выронил телефон от шока, тут же вспомнив слова Кирилла про проклятие. «Да еще долго так, даже во сне думал, когда же проснусь уже». «И… и что?», – дрогнувшим голосом спросил я. «Прикинь, я прямо во сне закрыл глаза и уснул. Но все равно нормально не выспался», – хмыкнул он, уминая один бутерброд за другим. Это уже были не шутки. Трем людям, что попали на жуткий и пугающий реалистичный ритуал, снились одни и те же сны. Да, это можно списать на впечатлительность. Ну ладно, мы с Кириллом. Но даже Глебу это приснилось. А его даже сам Сатана не испугает. Я не стал ему говорить про то, что и мне, и Кириллу это снилось. Да и Диме писать не стал. Однако ближе к вечеру... Сидя за столом и делая уроки на завтра, при этом старательно пытаясь не заснуть и опустошая уже третью банку энергетика, я вдруг увидел сообщение от Димы. И это было голосовое сообщение, которое он прислал в наш групповой чат, где состояли мы трое. «Слышишь ты...» – говорил он хрипло и сбивчиво. «Твой тупорылый брат все испоганил, и теперь эта хрень снова меня достает. Но ничего...»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 как было во время ритуала. Стоило страху отступить, как я резко проснулся, вспотевший из безумно колотящимся сердцем. Вскочив на дрожащие ноги, я подбежал к выключателю, щелкнул, и комната озарилась ослепительным светом. Когда в ушах перестало звенеть, а сердцебиение чуть успокоилось, я услышал какую-то возню из гостиной, где спал брат. Осторожно открыв дверь, Я посмотрел в темноту комнаты, разгоняемую светом из моей комнаты и телевизором. Шагнув к дивану, где ворочался брат, я обернулся, чтобы взять пульт и включить телевизор. И с ужасом увидел, что его экран покрыт мутью, точь-в-точь, точь, как зеркало во время ритуала. Брат что-то недовольно бормотал во сне, при этом его кулаки крепко сжимались. Я подбежал к выключателю и включил свет в гостиной, но лампочка с громким хлопком лопнула, заставив меня испуганно закричать и буквально свалиться в темный коридор. Панически дергаясь, я вскочил на ноги и ударил по еще одному выключателю. И в этот раз все было спокойно, и тьма в коридоре исчезла. Однако в гостиной она словно сгущалась.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 Ругаясь на тормозящий интернет, я наконец-то загрузил страницы с длинными стихами и сбивчиво зачитал их. Сначала ничего не происходило, но потом экран телевизора стал мерцать. Тьма в гостиной отступала, но брат никак не унимался. Он даже свалился на пол, с грохотом врезавшись о прикроватный столик. А я громче зачитал молитву, пока в один момент муть с телевизора не пропала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 где висело наше зеркало. То самое, которое разбил и выкинул Глеб. Оно было мутным, без силуэта. «Егор, скажи честно!» В голосе брата проскользнула ярость, и я невольно испугался его сильнее, чем зеркало на стене. «Тебе эта хрень тоже снилась?» «Да», – признался я. «И Кириллу тоже. Два дня подряд». «Второй вопрос». «Где живет твой дружок Дима?» Я не знал адреса, и он не был указан на страничке Димы в ВК. Однако тот был онлайн, и брат, забрав у меня телефон, стал писать ему и требовал сообщить свой адрес. Дима читал их, но не отвечал, и тогда брат записал голосовую. «Слушай меня сюда, урод!» Его голос пугал. В нем сквозила искренняя злоба, и я даже не могу вспомнить, когда Глеб злился так в последний раз.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 Глеб потер глаза и упал на диван, вздохнув и посмотрев на меня с усмешкой. «Влип же ты, братишка!» От ненависти не осталось и следа, что меня успокоило, и я сел на кресло рядом. «Я даже не знаю, как угомонить эту хрень». «То есть ты мне веришь?» Подался я вперед, искренне надеясь на поддержку. Глеб ухмыльнулся и бросил мне что-то, что я едва поймал дрожащими руками.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 Не понял я. «Очень просто», – ухмыльнулся он. «Сначала выбил, потом подобрал. Правда, пока подбирал, тот засранец меня задел, но потом его как кипятком ошпарило. Он сбежал в зеркало, а я проснулся. Я в это время молитву читал», – признался я, и Глеб снова хмыкнул. И только сейчас до меня стал доходить смысл сказанного им.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 Водитель не сразу тронулся, обернулся и спросил. «Вам точно надо в ту деревню?» «Совершенно точно», – кивнул Глеб. «К другу в гости едем». «Как знаете, но я вас высажу на подъезде. В саму деревню не поеду», – выдал мужичок и тронулся с места, продолжив рассказывать. «Плохое там место. То ли эпидемия, то ли что».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 Будьте осторожны, сказал он таксисту, который тут же дал по газам. Ты чего? Удивленно спросил я, поежившись от холода. Зеркало заднего вида стало мутнеть, сказал он хмуро, провожая огни машины напряженным взглядом. Стоило попросить высадить нас пораньше. Плохо подвергать опасности посторонних. Я не нашел слов, чтобы ответить брату, и мы пошли по деревне, подходя вплотную к мрачным домам,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 Что все окна в доме мутные. Мне очень не хотелось входить внутрь, но брата было не остановить. Однако нас встретила бронированная дверь, наглухо запертая. На всех окнах первого этажа красовались решетки, так что шансов проникнуть внутрь не было. Звонок не работал, огулки и удары кулака по двери, что эхом разносились по округе, оставались без ответа. Тогда я заметил, что в окне на втором этаже зажегся тусклый свет, как от свечи. Глеб, смотри! Позвал я брата, набирая смелости, и крикнул в окно. Дима, открывай, давай! -с -с -с Нахмурился брат, посмотрев в окно. Это не Дима. Что? Осекся я и посмотрел в то же окно, где теперь позади огня свечи. Появлялся четкий темный силуэт, но теперь я различил его руку, в которой было зажато что-то похожее на нож. В тот же момент раздался щелчок на двери, и та с грохотом распахнулась, а на улицу вывалилось окровавленное тело Димы. Казалось, на нем не было живого места, вся одежда и кожа исполосованные, глаза выколоты а уши и губы отрезаны. Я закричал и рухнул на землю, не в силах устоять на ногах. А Глеб быстро подбежал к телу и приложил пальцы к шее. «Еще жив», – заключил он и распорядился. «Немедленно звони в полицию, скорую и спасателям. Ври про пожар, потоп, да что угодно. Но пусть приедут сюда все и как можно быстрее. Может, ты сам...» Дрожащим голосом ответил я, но Глеб вдруг направился в дом. Я разберусь с этой тварью. Не смей идти за мной, ни при каких обстоятельствах. Распорядился он и зашел в дом вместе с пакетом, где лежало разбитое зеркало из нашего дома, тут же захлопнув за собой дверь и с щелчком ее заперев. В доме раздалась ругань Глеба, а силуэт в окне исчез. Я, жуя сопли и слезы, звонил по всем номерам, кое-как выдавливал из себя адрес и умолял приехать как можно быстрее. Даже позвонил матери, избивчиво сказал, где мы, и что Глеб пошел драться с маньяком. Даже случайно вызвал такси. Но мне было плевать, лишь бы помощь прибыла. Из дома раздавался жуткий грохот. Из окна верхнего этажа с треском вылетел стул. Раздавалась яростная ругань моего брата и странный нечеловеческий вой. Быстрее всех приехали пожарные с сиренами. И я кое-как сказал им, что в доме маньяк. Они увидели лежащего в крови Диму и сами позвонили полиции и скорой. А потом с топорами и ломами пошли ломать дверь и решетки на окнах. А из дома продолжали доноситься звуки яростной драки.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 но, к удивлению, ощутил на сердце неожиданное тепло. Силуэт схватился за край рамы, и прямо с поверхности стекла высунулись окровавленные пальцы. Медленно, но верно из него выбирался испещренный порезами человек, весь покрытый спекшейся и свежей кровью. Его мышцы напрягались, выталкивая еще больше крови. И вот он выбрался из стекла с грохотом рухнув на пол. «Больно, чтоб тебя!» Прошипел этот человек сквозь зубы и заматерился, а я со слезами на глазах бросился к нему. «Глеб!» «Хороший реветь!» Устало улыбнулся брат и потрепал меня по волосам, а зеркало рассыпалось в пыль. Не знаю, что в итоге наврал Глеб полиции, Но в итоге все закончилось. Полиция продолжала искать маньяка. Мама и родня пришли в себя и устроили праздник, когда глеба выписали из больницы. Это произошло удивительно быстро, буквально через неделю, и от былых ран остались лишь шрамы. Даже врачи поражались скорости исцеления. Брат не хотел рассказывать, что случилось в доме. И потом он взял академический отпуск в универе по состоянию здоровья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 и в особенности от Глеба, которому трудно было просыпаться для дневных допросов. А не так давно я наткнулся на YouTube-канал и сразу же узнал на видео своего брата. Он помогал людям, которые столкнулись с паранормальным, и быстро набирал популярность, потому что снимал на камеру многие свои действия. И пусть из-за множества монтажных склеек многочисленные подписчики считали, что все это постановки, я знал, это все правда. И брат продолжает борьбу с тварями, подобными той, что однажды натравил на нас мой хороший друг. Вот такой интересный рассказ Александра Кондратова. Надеюсь, вам понравилось и вы приятно провели время. Если так, то уверен, вам несложно будет подписаться на мой канал, написать комментарий и поставить лайк этой истории. Эти несложные действия помогут продвинуть это видео. И у меня будет больше мотивации стараться для вас. Спасибо вам, друзья. Ну а я пошел записывать для вас следующий рассказ. Рекомендую послушать и другие истории на моем канале.